Все мои знакомые рекомендовали мне разные, наиблагороднейшие породы, но я выбрала обыкновенную финскую остроухую лайку, пёсика, которому дала кличку Хали. Это простонародное имя шокировало светских дам, но едва ли могло оскорбить родительницу пёсика, носившую имя Королева лугов. Глава четырнадцатая. Фонд Мины Карлсон-Каананин. Когда церковь пришла к выводу, что больше не может состязаться в публичном успехе с кинотеатрами, ей ничего не оставалось, как обратиться к религии. Когда же я обнаружила, что конкурирующие фирмы, руководимые мужчинами, не могут состязаться со мной в деловой сноровке, я решила удалиться от дел, предоставив возможность попытать счастье и другим женщинам. Живя замужем, добрая женщина может в семье свободно высказываться, только когда говорит во сне, а в деловой жизни, когда мужчины дремлют за столом совещаний, вспоминая приключения прошлой ночи. Деловая активность требует умений в такой же степени, как и супружество. Женщина-кошечка может заставить мужчину вести собачью жизнь, а мужское свинство воспитывает евангелисток, подобных миссис Тернек. Многолетний опыт убедил меня, что ненасытная жажда нежности и ласки, свойственная мужчинам, обычно перестает их мучить вне дома, но зато дома они всего быстрее освобождаются от джентльменства. Одна маленькая особенность отличает мужчину от свиньи. Мужчина вечно требуется своей попечительнице нежности и пищи, а свинья — только пищи. Но как свинью, так и мужчину не стоило бы держать в доме только из потребности общения. Зачем покупать запасные автомобильные части, когда живешь у железнодорожного шлагбаума и можешь иметь их даром? Итак, Если я удалилась от дел, то причиной этого было отнюдь не пресловутое затруднение переломного возраста, излюбленной темой мужских сплетен являются переходные годы женщин. А лишь то, что мне попросту надоело постоянно пасти, откармливать и резать более или менее породистых поросят. Когда я сообщила Энсиу Хюпи о своем намерении начать жить только для себя, ведь учиться мотовству никогда не поздно, он вдруг сделался необычайно серьезным. Но это не было серьезностью Данте, который в свое время метал сердитые громы на легкомысленных женщин Флоренции и рекомендовал им искать счастье в тихом жужжании прялки. Энсио Хюйпи стал серьезен просто по-человечески и действительно по-мужски. В его глазах неопределенного цвета вспыхнуло тоскливое и почти отчаянное пламя. И он тихо проговорил. — Мина, что же будет тогда со мной? — То же, что и до сих пор. Взгляд его заметался по комнате, точно искал и не находил пристанище. И, наконец, остановился на своде законов. Это был оракул его величественного рабочего стола, его друг и необходимое орудие. Он пробормотал невнятно. «Более пятнадцати лет я имел счастье быть твоим сотрудником. Признаюсь откровенно, это ты сделала меня тем, чем я стал в настоящее время. Не заставь ты меня однажды бросить службу у свинов». Я теперь, вероятно, был бы маленьким жалким адвокатишкой, который лишь занимается регистрацией ценных документов, доведет споры и тяжбы неимущих, либо терпеливо дожидается в прихожей суда, не потребуется ли какой-нибудь жертве юстиции бесплатный судебный защитник. Мина, честно говоря, я опечален Подобно нудисту, Бесстрастно обнажающему голые факты, Энсио Хьюпи выставил на показ свое внутреннее «я».